Глава д в с е д ь я тяжело дышала, рис распластался на снегу, а я распласталась на нём и молотила по его каменным плечам. Мои ногти, превратившиеся в когти, царапали кожу его доспехов. «Больше никогда не смей делать меня приманкой!» — рычала я. Он перестал смеяться. Я надавила сильнее. Мои когти впились в его доспехи, угрожая их порвать. «Ты говорил, что я могу быть оружием!» Так научи, как им стать. Только не делай из меня пешку. А если моя работа с тобой заключалась в том, чтобы быть пешкой, с меня хватит. Кончено». Даже на холодном снегу тело Риза ощущалось удивительно тёплым. Только сейчас, распластавшись на нём, я вдруг поняла, насколько он больше меня. Теперь Риз казался мне настоящей громадиной. Никогда ещё наши тела не соприкасались так тесно. Рис приподнял голову и сдул комочек снега, прилепившийся к его волосам. «Что ж, достаточно честно. Я подалась назад и встала. Когти исчезли. Повтори», — попросил меня Рис, приподнимаясь на локтях. «Покажи, как ты это сделала». «Нет. Из снега торчали куски о г а р к а которые Рис принёс для моих упражнений. Я хочу вернуться в дом». Мне стала з я б к о Навалилась усталость. «А Рис...» «Прости меня». — пробормотал Рис. Интересно, часто ли он произносил такие слова? Впрочем, какая разница? Я ждала, пока Рис поднимется на ноги, отряхнет снег и протянет мне руку. «А ведь это забыла», — сказал он. «Я действительно забыла». «Забыла, зачем я понадобилась правителю сонного королевства? Он знает, что с помощью книги д у н о в е н и я я могу погасить силу котла?» Вокруг лица Рисенда вспыхнула облачко тьмы. Единственный намёк на то, что творилось у него в душе. «Это я как раз и пытаюсь выяснить», — сказал он. «Ты перестала сражаться. Он по-прежнему протягивал мне руку. Прости меня», — повторил Рис. «Давай позавтракаем и отправимся домой. Виларис не мой дом». Я чувствовала, мои слова больно задели его. Через мгновение он перебросил нас в дом моих сестёр».